Система исполнения наказаний в Новом Риме отличалась изрядной прагматичностью. Преступники должны были так или иначе искупить свою вину. Мелкие правонарушения карали штрафами разной степени тяжести, тяжелые – смертной казнью. Но без особых зверств изощренные публичные казни после реставрации Корнелиев стали считать варварством и недостойным пережитком Второй империи. Поэтому если казнь и была публичной, то не особо зрелищной. Простым гражданам отрубали голову, нобилитет вешали. Век назад все было с точностью до да наоборот, однако затем случился мятеж конфедерации Нобелей, и его величество Марий повелел вешать мятежных дворян где-нибудь на видных местах, дабы другим неповадно было. Преступления же средней степени тяжести, если изъясняться земными терминами, карались каторгой. Можно быть сколь угодно развитой державой, способной даже запускать человека в космос и расщеплять атом для бытовых нужд. Однако потребность добывать строительный камень в карьерах или валить лес будет всегда. Неорим в этой связи исключением не был. Да, рабовладельческая экономика малоэффективна, но в данном случае прибыль не была целью. Преступник не проедает денег честных налогоплательщиков, и то хорошо. Поэтому неудивительно, что после вспышки беспорядков в Восточном пределе образовалось немалое число преступников. Заработавшие военно-полевые суды под председательством сохранивших верность Нобелей, городской стражей и легионеров работали денно и нощно, вынося один из трех приговоров – помиловать и отпустить, осудить и казнить, осудить и приговорить к каторге или пожизненному рабству. Подавляющее большинство вердиктов относилось к первому варианту – Принцесса Афина довольно ясно выразилась, что править кладбищем она не намерена, и каждому следует воздать строго по его проступкам, не меньше, но и не больше. А кого в основном судили? Мятежных нобилей и их дружины. Но с дружинника какой спрос? Граф или барон кинул клич, собрал ополчение и повел в поход». Кому сильно не повезло, то просто в поход бесконечного пункта, и бельвинную долю ополчения накрыла на марше ствольной и реактивной артиллерии вооруженных сил Российской Федерации. Кому повезло больше всех? Те поучаствовали в стычках Нобелей друг с другом. Много ли надо, чтобы заиметь зуб на соседа? Тут порой за метры земли или неправильно поставленного забора грызутся до потери пульса, а тут нобилитет. Впрочем, Поголовье дворянства в пределе нынче сильно поубавилось. Пример старого графа Круха оказался вполне доходчив, так что большая часть Нобелей предпочла повиниться и откупиться штрафами и поражениями в правах. Лучше сидеть с пустым кошельком и лет пять перенаправлять большую часть податей в имперскую казну, но быть живым. Упорствующих было немного, хотя таковые все-таки были, и владельцы нескольких усадеб оказались в петле. Их семьи были представлены перед выбором Отречься от предателей и сохранить свободу, но недостаток и положение Или же понести заслуженное наказание Такие дела Афина рассматривала лично Мужчины в любом случае лишались всех титулов Однако были вольны публично отречься от преступных родичей И идти на все четыре стороны Либо их ждали дисциплинарные роты Женам, сестрам и дочерям инсургентов приходилось выбирать между сроком в публичном доме, если они для этого еще годились, либо втрое большим сроком в доме работном. К чести мятежных дворянок все они выбрали грязную и тяжелую работу в эргостулумах. Проще всего вышло с наемными отрядами инсургентов, которые официально числились в имперских реестрах. Тех, кого не обвинили в более серьезных преступлениях, скопом отправили на десятилетнюю каторгу. правда государственная каторга была невелика а из частных была только лишь каторга при гильдии фортос что вызвало закономерную дилемму чем занять пару тысяч здоровых головорезов чтобы они задолбались в итоге по указке фортусов их отправили валить ближайший лес запланированный для сведения посады леона после битвы местами требовалось отстраивать заново Каторжный лагерь находился в паре десятков миль от Илиона, близ реки Иофера, и охранялся, на первый взгляд, совершенно смехотворными силами. Сотни дружинников и два десятка гильдейских стражников. Это формально. А на деле поблизости расположился небольшой блок пост российской армии, личный состав которого — устанавливал вышку-ретранслятор с питанием от погружной турбины мини-гидроэлектростанции, установленной в одной из мелких проток оферы. Полтора десятка вооруженных солдат при БРДМ-2 версии для войск РХБЗ были вполне достаточной мотивацией для наемников сидеть очень-очень тихо, даже имея под рукой топоры. Многие из них испытали на своей шкуре действия огнестрельного оружия. А кто не испытал? Тому доходчиво объяснили видаки. Порой даже до драк дело доходило. Одни господа считали, что нужно перебить охрану и бежать, другие господа оппонировали им тем, что куда, мать его, можно бежать, если кругом шныряют им перцы и федералы. Лучше уж немного подождать, потому как хорошие солдаты всегда будут в цене, и долгожданная свобода не за горами. Кто же в итоге оказался прав? Катаржан оторвали от работы и построили близ походных шатров, в которых они жили. Среди наемников тут же начались препирательства. Чем это вызвано? Склонялись к версии, что их посетит какая-то важная шишка. Вероятно, для оценки того, не слишком ли плохо и не слишком ли хорошо, им тут работается. Ну и заодно, насколько хорошо их охраняют, потому что две головорезов — это все-таки две тысячи головорезов. Прибывших, перед которыми даже заносчивые гильдейские стражники тянулись как новобранцы перед десятником, оказалось всего трое. Без свиты, зато на федеральном самоходе, что само по себе было ярче любого самого помпезного эскорта. Уже вполне привычный на вид очередной федерал, зеленый, как свежесорванный лист и настолько же отличающийся от других листов, то есть федералов. Молод, совершенно обыкновенен на вид, Выражение лица скучающее, даже простовато-снисходительное, а вот взгляд цепкий. И как это принято у федералов, уже с пяти шагов хрен поймешь, кто перед тобой. Обычный солдат или целый легат? Никаких отличительных черт, никаких видимых символов власти, роскошного оружия или доспехов, вообще ничего. А федералы друг друга все равно отличают почти моментально. Как? Загадка. Не иначе они и правда способны мысли читать. Они друг друга по запаху чуют, зуб даю. Авторитетно заявил Хоки, чье присутствие в первой шеренге неизменно вызывало зубовный скрежет у любых командиров. Хоть в вольных манипулах, хоть на каторге. Он был на две головы ниже большинства северян и внешне напоминал больше гнома, нежели человека. Второй из высоких визитеров, вернее вторая, оказалась девкой, зачем-то разряженной в добротный юшман из саблей на поясе. Молодая, симпатичная, темно-рыжие волосы, забранные в простой хвост. Смотрит надменно. Кто-то из Амазона, Камперской принцессы? Скорее всего. Хотя, по слухам, там были поголовно-здоровенные бабищи, способные орудовать мечом не хуже мужиков, а это какая-то тощая. И на что ей сабля? Ей бы ножи кухонные, как раз по руке был бы. Вновь вставил Хоки. Умение виртуозно ругаться и знание прорвы стихов, большая часть из которых была матерными, сделали наемника штатным ашугом Катаржан, и трепать языком было теперь его святой обязанностью. «Ножик-хреножик, лучший член». «Ну, если только твой, с моим-то ей двумя руками не совладать», скромно ответил Хоки. «Как развлечь себя наемником беспривычных наемничьих развлечений типа грабежей или убийства врагов?» Разве что похабно и незамысловато шутить. Ну и третий — здоровенный амбал в великолепном латном доспехе, украшенном золотистой, а может даже и натурально золотой гравировкой, с длинным мечом у пояса и с коротким черным плащом на плечах. Тоже молот, светловолос, прическа на северный манер, бритые виски и собранные в косицу волосы, короткая борода. По виду северянин, но оружие, но доспех — Таким не каждый рикс похвастаться может. Явная имперская работа, дорогая и качественная. Ты смотри, ну чисто херцог, бодать меня рогом. Восхитился Хоки. Оружь знакомая. Прям сильно. Кто-то с имперского пограничья? Там римлянина, а ту рэша хрен отличишь. На доспех глянь, пень. На пограничье голытьба, голоза дай сплошняком. А этот, при деньгах, большой прыщ. Может, принц? «Одно другому не мешает». «Разговорчики!» — рявкнул один из стражников. «Заткнулись, пёсье дети!» «Сам заткнись!» — неожиданно тонким голосом выкрикнул кто-то в строю. «Падла!» «Да пусть болтают! Хоть какая-то радостью придурков будет!» Громко пробасил Громила в дорогом доспехе. «Здорово, неудачники! Как оно?» Которжане недовольно загудели. «Лопни мои глаза!» Хоки стукнул себя по кулаком. Звук был такой, будто он ударил по дереву. «Чистюля Ханвальд из Сардиса!» «О, какое грозное прозвище!» Негромко фыркнула стоящая около северянина Гонория. «Помнят, гады!» С досадой пробормотал Ханвальд. «Трижды я первый забирался на стены при штурмах. Сотню врагов на волчьи луга отправил. Командира манипула от смерти спасал. И хоть бы кто запомнил!» «Но стоило только один раз по пьяни уснуть в свинарнике!» Северянин возвысил голос. «Точно! Я это! А теперь, умник, готовь зубы! Я тебе их сейчас пересчитаю!» «Куда, баран?» Сквозь зубы прошипела Ганория, вцепляясь в уже вшагнувшего для праведного мордобития северянина. «Потом подерешься!» «Ну, можно и потом!» На удивление безмятежно ответил Ханвальд. «Эй, народ!» «Вам с деревяхами воевать еще не надоело? От скуки еще не опухли? Хорош прохлаждаться! Есть вариант нормально подраться и даже подзаработать!» «А что, много платят?» — выкрикнул кто-то. «Богато! Полная амнистия для начала!» Наемники снова заворчали. «Кто одобрительно, а кто недоверчиво?» «Врешь!» «А пошел-ка ты нахрен!» — парировал Ханвельд. Нравится бревна таскать, так и говори. О, Ареши, народ вольный, дело твое. Хоть под хвост долбись, лишь бы мы не видели, ага. А кто под хвост не долбится, к тем у меня официальное предложение. Есть вариант сдернуть отсюда и не быть ославленным по всей империи мятежником и бандитом, оставшись во всех реестрах честным наемником. Ха. Больно сладко плетешь, Чистюля. В чем подвох? «Надо будет повоевать!» «Да понятно понятно. Нахрен мы еще для чего нужны, не репш садить?» «Подвох-то в чем?» «Повоевать придется за империю». «Да запросто!» — послышался ржач. «Уточняю, воевать придется честно, со старанием и за спасибо». «О, а вот и подвох!» «Короче, народ!» — Ханвальд положил руку на эфес меча. «Вас тут много, а меня тут мало!» «Надоело что-то глотку драть! Если интересно, выбирайте ходаков и айда говорить, как большие люди! Не интересно? Дуйте работать, а я кого другого для дела найду!» Спустя полчаса троица визитеров сидела в палатке стражников. Федерал так и не проронил ни слова. Лишь время от времени что-то записывал в своем блокноте, да посматривал на Ханвальда с Ганорией. «Почему такие сложности?» — проворчала девушка. «Разве одного только помилования недостаточно?» «Нет, конечно», — слегка удивленно ответил северянин. «Вооружить и отпустить на свободу две тысячи головорезов. Ты себя вообще слышишь, не? Даже если они не станут резвиться на имперских землях, почему-то? Кто тебе сказал, что они станут сражаться за империю в Гефаре?» «Они наемники?» «Вот-вот. А наемникам платят». но в этот раз я что-то о плате ничего не слышал. «Свобода, чем не плата?» — усмехнулась Флавис. «Маловато будет!» — в свою очередь усмехнулся Ханвальд. «Нет, красавица, здесь нужно что-то весомое, что-то, ради чего будут готовы...» «Убивать?» — иронично сказала Ганория. «Умирать, красавица! Чтобы убивать, много ума не надо. Мы, наемники, знаешь ли, делаем это с большой охотой и с большим умением». А вот цель, ради которой и самому не жалко умереть, штука куда сложнее. «О, просвети же меня, грязный варвар! Чем же ты собрался сманить других грязных варваров за собой?» Гнусаво произнесла Ганория. «Если ты не слышал, не очень-то богатая гефара сейчас и вовсе разорена. А дальше намечается поход на север, к стене, в серой степи. Какая там добыча может быть, а? Оленьи рога, медвежьи шкуры, дерьмо элефантов?» Узко мыслишь, красавица! Узко мыслишь! снисходительно цикнул Ханвельд. Как говорите вы, Ромей, меркантильно. Есть вещи, ради которых стоит жить и стоит умереть. Их немного, и не каждый их может дать или хотя бы указать. Но они есть. О, боги! Закатила глаза Флавис. «Как ей вообще докатилось до того, что выслушиваю доморощенную философию от какого-то варвара?» «Смотри и учись!» Северянин щелкнул пальцами, услышав шаги снаружи палатки. Стражники завели внутрь троих человек. Тот, что явно был главой ходоков от северян, стоял по центру. Громил лет сорока с кучей мелких шрамов на лице, коротко стриженный, высокий, широкоплечий, грузный, но двигающийся на удивление ловко. Второй тоже высокий, но худой, жилистый. Чем-то похож на первого, но черты лица острее и... неприятнее, что ли? Третий — старик лет шестидесяти с лишним. Невысокий, худой, с длинными седыми волосами и березом левым глазом, через который шел давний шрам. «Только трое? Маловато. Достаточно», — лаконично ответил Громила. «Говорим и слушаем». «Садитесь», — махнул рукой Ханвальд. «В двух словах, возможно, не уговоримся». Каторжане присели на массивную деревянную скамью. «Я — Дахан, сын Хагана из клана Снуршас», — представился Громила. «Мой брат — Керуш, сын Хагана из клана Снуршас, а это — Ятьем». Седоволосый коротко кивнул. «Просто Ятьем?» — прищурился Ханвальд. «Просто Ятъем. проскрипел старик. «Мне хватает одного имени». Учитывая северные традиции, одним именем обычно обходились либо шаманы, либо жрецы, что зачастую означало одно и то же. «Пусть так. Я Ханвальд, сын Дахари из клана Шерван», в свою очередь представился северянин. «Это Сира Ганория Флавис из Империи и капитан Никита Силаев из Федерации». Девка нечеток, и вставил. Щербата ухмыльнулся Керуш, используя не всеобщий, а орг. «Девка тебя понимает, урод», — презрительно бросила Ганория тоже на уорге, слегка выдвигая кинжал из ножен на поясе. «И тоже может тебе вставить кое-что». «Довольно», — сказал Дахан, бросая взгляд на меланхолично что-то черкающего в блокноте федерала. «Капитан, это титул?» «Звание. Примерно полутысяцкий». Сойдет, Ну и...» — скрестил руки на груди Дахан. «Ты сказал много красивых слов, а теперь говори правду». «Ты не в том положении, чтобы диктовать условия». Криво усмехнулся Ханвальд. «Не в том». На удивление легко согласился северянин. «Но не мы пришли к тебе, а ты к нам. Тебе и говорить». «Справедливо. Тогда слушайте. Дикие из Харасана смели Гефару и вторглись на имперскую землю. И Новый Рим что, хочет подрядить нас на борьбу с дикими в обмен на свободу?» Ухмыльнулся Дахан. — Видать, совсем плохи дела у имперцев. — Да слушай! — терпеливо произнес Ханвальд. — Что имперцы диких разобьют — дело решенное. Но вот дальше, на север, они так просто идти не хотят. Но и терпеть диких в Гефаре тоже не желают. Другие эусы не поймут, логично. Кивнул Дахан. — Значит, война без знамен. Звучит довольно погано. И... После диких в Гефаре мало чем можно будет разжиться. Имперцы заплатить хотя бы обещают. Ясно, что обманут, но хотя бы вежество соблюли. Платы не обещают. А война будет под знаменами. моим и Сиро Флавис. Под знаменем имперской шелюхи я еще не воевал. Вновь ухмыльнулся Керуш, облизывая губы. — Эй, как там тебя, Ханваль, да? Поделишься ею? Разговаривающих не разделял стол или еще что-то, поэтому ничего не помешало Ханвальду пружинисто подняться на ноги и врезать Керушу в челюсть, от отчего тот отлетел назад. «Сира Флавис, благородная имперская дворянка и мой товарищ!» — рыкнул северянин. «Вякни еще хоть что-нибудь, и я отрежу твой грязный язык!» Флавис бросила на своего товарища короткий изумленный взгляд. «Ничего страшного, друг мой Ханвальд. Ганурия побелела от гнева, но сдержалась и даже попыталась улыбнуться. Получилось довольно погано на вид. Но я бы отрезала ему кое-что другое. Вероятно, в следующий раз я так и поступлю. Да ладно, я шучу. Керуш сплюнул кровь и невозмутимо уселся обратно, но взгляд его был откровенно ненавидящим. Я больше ни слова. Лаконично сказал его брат таким тоном, что Керуш немедленно заткнулся. — У тебя есть права на Гефару? «Ты сын Рикса?» «У меня есть право сильного», — снисходительно сказал Ханвальд. «И я действительно сын Рикса». «Хочешь сказать, что пообещаешь нам земли в Гефаре и наградишь после того, как мы завоюем для тебя корону?» — хмыкнул Дахан. «Но ты ничего нам не дашь. Гефара — медвежий край, там нет богатств». «А кто говорил о богатствах?» — дело наизумился Ханвальд. Нет, правда. В накладе никто не останется, но главное, что я обещаю, это слава. С слава! расхохотался Дахан. Да ты просто сама щедрость, парень. Ханвальд деланно усмехнулся, стянул с левой руки латную перчатку и продемонстрировал тыльную сторону ладони, на которой плавно извивался замысловатый темный символ. Ятъем тут же поднялся со скамьи, вцепился в руку северянина и буквально впился единственным глазом в колдовской знак. «Ты знаешь, что это такое, старик?» — удовлетворенно пробасил Ханвальд. «Метка черного огня, метка соды, но печать рока!» — проскрипел Ятъем. «Значит, ты...» «Все возможно». «Вот значит как». «А обрекающая на гибель...» Ты видел ее? Говорил с ней. Ее святейшество Эрин выкупила меня в обмен на службу. Спокойно ответил сибирянин. Я говорил с ней, и она желает, чтобы я по ее воле отправился на север и добыл Гефару, в ее славу. Она и сама отправится туда. Отправится вместе с дочерью и со своей жрицей. Если уж пересмешница отринула свое отшельничество, то... Понимаешь? О, да! Прохрипел старик. Я очень хорошо понял тебя, Ханвальд, сын Дахария. И. Значит, Эфенди Эрин зовет в поход на Гефару? Не только. Сам понимаешь, я о замыслах полуночной ведьмы не ведаю, но думаю, Гефара для нее это только начало. Зуб даю. Я отъем. Вопросительно посмотрел на старика Дахан. Метка настоящая. «Мне, честно говоря, Гефара вообще без надобности», — продолжил Ханвальд. «Мне и простым дружинникам, присоды, но Сёдор Хамон быть неплохо. Доспехом и оружием вот наградила. Меня и побратима моего, который тоже при ней служит. А, да. Кто со мной на север пойдет, тот тоже с голым задом не останется. Оружие, доспех на каждого. Не какая дрянь. Имперская работа». «С этого бы и начинал», — хмыкнул Дахан. «Нормальная плата выходит. Как у тебя, такие желаты есть?» «Чуть похуже, но найдутся. Но только если принесешь мне клятву верности. На пять лет, не больше». «Ну, для начала», — ухмыльнулся Ханвальд. «Добро. Скрипим медом?» «Не пью», — с тоской в голосе ответил северянин. яш наложила. Пока империю не покину ни капли в рот». Эки у нас вожди подбираются, — хмыкнул Дахан. Ханвальд, прижимистый на золото, и Эрин вовсе скупая на выпивку. А ты, имперка, чего замолчала? Мы про Мешу Орэшей дело обговорили. А ты тут с какого бока? В чем твоя корысть? Я — имперский Нобель, и не должна отчитываться перед каким-то варваром, — надменно бросила Флавис. И не мерь всех по себе, денег у меня хватает, а в Гефару я иду за славой. «Мы с Гонорией знакомы сто лет!» Осклабился Ханвальд и от души хлопнул по плечу девушку, отчего та едва не согнулась пополам. «Боевая девка!» «А еще она с собой отряд имперцев поведет. Из тех, что в мятеже особо не заморались, но вопали. Не все ж только нам веселиться, пускай и южане поучаствуют. Да из чего бы отказывать мне добрым друзьям, что решили присоединиться к моему походу, а?» «А этот?» Да, он указал подбородком на федерала. «Вас не просто помиловали имперцам. Капитан Силаев ответил на довольно приличном орге. «Вас передали нам в учет уплаты долгов. А я прибыл оценить, насколько вы пригодны к работе. Вербовка в качестве воинов — это лишь в знак нашего уважения к ее святейшеству Эрен, так что можете отказаться. Кому-то все равно придется отказать. Нам две тысячи мечей не нужны, хватит ты пятнадцати сотен». «Так мы что?» «Рабы и получается?» — из-под лобби посмотрел Керуш. «Тупой, что ли?» — осведомился Ханвальд. «Раб перестает быть рабом, когда ему дают оружие. Считай, что таким образом просто отплатишь своим благодетелям». «Что ж, мы тебя услышали, Ханвальд, сын Дахари. кивнул Дахан, поднимаясь на ноги. «Я донесу твои слова до остальных». «Мы вернемся завтра», — кивнул Ханвальд, — «и у вас уже должен быть ответ». Троица северян вышла. Шерван вздохнул и с довольным видом потянулся. Я не поняла, так мы договорились или нет? проворчала Ганория. У тебя северян в родне не было, верно? Сочувственно произнес Ханвальд. Единый миловал. Как знать? Так-то бы ты поняла, что поговорили мы вполне неплохо. Сманить скатерги на войну дело нехитрое, но мне хотелось посмотреть, кто тут всем заправляет. И как, посмотрел? Саркастично поинтересовалась девушка. «Я знаю Дахана», — кивнул сибирянин. «Ну, не лично, но слышал. Большой вождь, неплохой командир, дела ведет честно. Сговоримся с ним, проблем, считай, не будет. Ну, с братцем и воином, разве что. По слухам, тот еще шакал. Вот с шаманом повезло. Шаман настоящий, и шаман клюнул». «И на что же он клюнул?» «Знак!» — продемонстрировал магическую метку Ханвальд. На севере в Эрин верят поболее, чем в империи. А еще есть на севере легенда, что лет двести назад Эрин сделала пророчество. Как пойдут северяне большим войском на империю, так каждый получит по мере его. И еще сказала, что севером править будет тот, кого он заслуживает. «И ты, тот верховный рикс, что обещан?» фыркнула Ганория. «Да хоть бы и был», — почесал нос северянин. «Мне как-то плевать». «Но то мне, а другие про легенду помнят. Вот я и придумал. А чего бы на нее не намекнуть-то? Раз уж Эрин с нами, то дело будет славное. Таким северян сманить можно. Северо-вожде, который сплотит все эосы и сделает всем хорошо, не первый век мечтает». Странная трактовка легенды. Неожиданно подал голос федерал. С чего все решили, что правитель, которого будет заслуживать север, — добрый. «Заслужить ведь можно и палача». Ханвальд и Ганория недоуменно переглянулись, им такая мысль от чего-то в голову не пришла. «Завтра начнете формирование отряда», — продолжил капитан. «Откровенных головорезов отсеять, Керуш — слабое звено, устранить его при первой возможности. Помните, железная дисциплина и никакого насилия в отношении мирного населения». «Не извольте беспокоиться, сир», — ухмыльнулся северянин. Мы будем дисциплинированы и благородны. Очень. Никаких лишних убийств, только мордобой и добровольно вешающиеся нам на шею девки. Верится с трудом. Полным скепсиса тоном вставила Флавис. Но я прослежу, чтобы все так и было. Очень надеюсь. Флегматично отозвался Силаев. Очень надеюсь, что не придется добавлять ваш отряд в список целей для авиаударов.